Таким образом, мы переходим от конфронтации к соглашению. Если так, то я плачу за персональное обслуживание и совет. Деа пожал плечами. Вполне с вами согласен. И если дело дойдет до вопросов, то я повторю им ваши слова. Персональное обслуживание и совет. Так каковы были предписания? Параллельно с вашим счетом из Цюриха было получено «Унефише» вместе со специальными инструкциями. «Унефише?» — взорвался Борн, вспоминая момент в кабинете Вальтера Апфеля, когда вошедший туда Коннинг произнес подобное выражение. «Я слышал это однажды. Что это значит?» «Дословно это условие договора». Эта практика пришла еще с середины XIX века, когда она широко применялась в больших банкирских домах, прежде всего в таких, как дом Ротшильдов, для прослеживания потоков денежных обращений. Благодарю. А теперь о специальных инструкциях. Специальные инструкции, присланные в запечатанном конверте, извлекаются, и их выполнение строго обязательно с момента, когда владелец Обращается за своим счетом. Так каковы же были инструкции? Они начинались с телефонного номера. Как правило, этот номер не значится в общем списке. Я обязан был позвонить по этому номеру и получить дальнейшие указания. Вы запомнили номер? Я привык держать такие вещи в голове. Предположим, что вы имеете его. А как бы я мог его получить, если, конечно, дело дойдет до этого? В Цюрихе вы заплатили весьма приличную сумму, чтобы подкупить кое-кто кто связан не только с банк Банкстрассе, но и с более высокими чиновниками. У меня уже имеется на примете один человек. В его воображении всплыло лицо Коннига. Однажды он уже был замешан в нарушениях, и я в курсе». В Джемен джеменшафте? Вы что, смеетесь? Ничуть. Его зовут Коник. Стол его находится на первом этаже. Я запомню это, надеюсь. А теперь номер. Деа Макур продиктовал его Борну. Джейсон записал его на бумажной салфетке. Как я узнаю, что это именно тот номер? У вас есть прямые гарантии. Вы не будете мне платить. — Хорошо. И уж поскольку стоимость нашей беседы возрастает с ее продолжительностью, я хотел бы вам сообщить, что это второй телефонный номер. Первый был уничтожен. — Объясните. Деамакур подался вперед. Оригинал фише был получен специальной почтой. Все бумаги были уложены в черный ящик, который был опечатан печатью «Джеменшафт банка». Карточка с инструкциями была заверена обычным нотариусом. Инструкции были ясными и лаконичными. Во всех случаях, имеющих отношение к счету Джейсона Борна, немедленно должен следовать звонок через океан в Соединенные Штаты Америки. В этом месте надпись на карточке была изменена. Номер телефона в Нью-Йорке был стерт, а вместо него был проставлен парижский номер.